Мыменовали аккуратно подстриженные живые изгороди и деревья, все еще опутанные прошлогодними рождественскими гирляндами, бездействующими, пока вновь не пришел их черед. Ладно, сказал мне Джейси, ты готов? К чему? спросил я. За нами следит Хиллершатощий, сказал он. Это ощущение между лопатками, осознание, что кто-то держит тебя на прицеле. Она может нажать на спусковой крючок в любой момент.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 И там осталось сождать сидя на корточках, пока едущий следом автомобиль не начнет поворачивать. Мне удалось проскользнуть через кусты на другую сторону, как раз когда преследователь обогнул их, следуя за Уилсоном. Теперь меня Эдзен разделила низкая стена густой зелени. Она тянулась вдоль всей парковки. Я побежала вдоль изгороди, опустив голову, не отставая от машины Эдзен. Она проехала мимо Уилсона, который парковался.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 Яростно жестикулируя, велел мне держать его перед собой, чтобы из машин, проезжающих по улице справа, никто ничего не увидел. Потом Джейси кивнул на просвет в зарослях. Я Губаков вздохнул, прежде чем пролезть через него и преодолеть короткое расстояние до машины Эдзан. Джейси следил за мной. Прыгнувшись, я приблизился к автомобилю. Готов? спросил Джейси. Я кивнул. Держи палец на спусковом крючке, точь-ть. Вся в серьез.